А пока мы сидели в своих казематах и делали там опыты, тот дворец, который сверху, изменился очень сильно. Я как-то вдруг это увидела, — сказал об этом Велимине. А она рассмеялась и погладила меня по щеке. «Дорогая моя Карла, ты как истинный ученый, решая задачу, ничего не видишь и не слышишь. А между тем я тоже успела кое-что сделать. Ты ведь помнишь про большую уборку, правда?» Я, конечно, помнила. Я только не думала, что до такой степени. Королевская гвардия теперь носила эту защитную форму. Вся. И в караулах они так стояли. И самое поразительное, это было даже красиво. Смотрелось. Когда на нескольких гвардейцах сразу. Смотрелось даже здорово. Я не ожидала. Велимина была права. Не театрально, а строго и серьезно. И очень круто и сурово выглядели теперь их и палеты, и значки с путеводной звездой и оком божьим. На пуговицах красовались чеканные якоря. а на пряжке — морской дракончик, символ благих вод. Береты теперь тоже были защитного цвета, с темно синим околышем, цвета морского флага прибережья. А сидела эта форма просто чудесно, на удивление чудесно, как влетая. «Нравится?» — спросила Вильма, когда я уставилась на парней, замерших в карауле перед тронным залом. «Неужели это придумала ты?» — спросила я восхищённо. «Ну что ты?» — улыбнулась Вильма. «У меня совсем нет вкуса к таким вещам». Когда ты не вылезала из подземелий сутками, я пригласила на завтрак леди Марану Златолескую. Я присвистнула, тяпко удивилась. Марану из салона «Счастливый союз»?» — спросила я поражённо. «Который шьёт на заказ шикарные шмотки для аристократов на свадьбу? Ты шутишь?» Велимина, улыбаясь, покачала головой. «И не думаю, я угостила ее корзиночками с заварным кремом и кавой со сливками». предложила кусочек нашей сметы на переобмундирование армии и попросила создать эскиз такой военной формы, чтобы юноше не стыдно было идти с барышней в храм прямо с парада. «Ты сущая демоница!» — выдохнула я. Вильма явно наслаждалась эффектом. «Я демоница, а наши мужчины будут одеты в форму, сшитую поликалом самой Мораны». Я велела Броуку рассказать об этом газетёрам. «Самая храбрая и модная армия на всем северном континенте». «Сильно?» — одобрила я. «Так точно никто не миукнет. «Конечно», — сказала Велимина. «Качество ткани и мелких деталей будет отличаться. Рядовой пехотный жан или простой матрос Обрем такими лучезарными не будут. У нас не так много денег. Но и им будет красиво, тепло и удобно. Об этом мы позаботились». «Да чему ты удивляешься? Ты ведь уже видела на Леере». Маршалу Бог велел выглядеть грозно, сказала я. Но я точно не думала, что ты так легко заставишь этих франтов из гвардии. Переодеться и не роптать. Или офицеров. Мне казалось, что они будут стоять насмерть. О! -о, -о хихикнула Вильма. Офицеры теперь еще прекраснее. Мы с Мараной придумали вышитые нарукавные нашивки для офицеров разных родов войск. Волк для пехоты, сокол для кавалерии, лист для разведки. «Бобр» для инженерных войск, «Бык» для моторизированных, артиллеристам огнедышащий дракон, «Гвардии» — королевская гончая. Ты заметила? А флоту «Акула» — золотая, серебряная и бронзовая по рангам. Им страшно понравилось. Броук рассказывал, что они даже поменяли эмблемы офицерских клубов. «Вильма, ты меня снова поражаешь», — сказала я. «Как это пришло тебе в голову?» Вильма махнула рукой. Эгмонт обучался в королевском кадетском корпусе, вышел в чине поруччика гвардии. И как-то в развеселом настроении рассказывал при мне приятелям, что у них на курсе был тайный союз гончих псов короны. Это считалось страшно крутым. И они даже заказывали себе личные печатки с мордой гончей и девизом, верен до смерти. Мужчины страшно любят всякие героические символы. Я подумала, что грех такое не использовать. Мы шли по парадным залам. и нас приветствовали какие-то совершенно не те люди. Молодые офицеры в новой форме, штатские господа с неглупыми лицами, девушки с синими бантами фрейлинского шифра. Я их точно раньше не видела. Никаких сальных морд, никаких надменных взглядов. Они все были искренне рады видеть мою вильму. И даже на меня не косились с неприязнью. Сплошь приличные люди. «Кажется, — сказала я, — Мы просидели в подвале все на свете. Куда делся гадюшник? Да, в общем, никуда, — улыбнулась моя хитрющая королева. Уползли только самые жирные гадюки Карла. Свита Леноры после ее похорон не посещает дворец. Свита Гмонда, как ты понимаешь, тоже. Не обольщайся. Они расползлись шипеть по своим норам. И теперь будут накапливать яд. Даже не сомневаюсь в этом. Многие перелезцы после похорон вернулись домой. Тётушка Минаринда, Элайза Болоцкий, герцог лунных полей, дядюшка Никс, герцог Белохолмия. Не могу сказать, чтобы это мне нравилось. Почему? — удивилась я. Ведь они наши враги. Вот пусть и валят в свое перелесье. На легком катере. То-то в дворце легче дышится. Мне было спокойнее, когда они крутились на глазах, — сказала Вильма. При дворе они болтали. Это слышали нужные люди. А что эти типы замышляют сейчас, мы не знаем. Меня радует, что хоть дипломаты еще живут в столице. Надеюсь, Рандольф не собирается на нас нападать в ближайшее время. Но наше посольство не слишком-то привечают при том дворе и болтают очень нехорошие вещи. «А тебе?» — спросила я. Мне стало очень тревожно. «Да». Вильма грустно улыбнулась. «Коронованные не вышивают, но это еще полбеды. Я ведь принцесса Междугорская, варварка, еретичка, чужая здесь всем, кому только можно. И прибережному двору, и перелесскому двору. Может, и ведьма. Даже, наверное, ведьма. Я же потомок Дольфа-некроманта по прямой линии. Это сейчас все перелесье обсуждает. И очень многие, очень многие наши, Карл. Поэтому я подлизываюсь к армии. Еретичка, чужачка и ведьма должна ведь опираться на штыки, правда? Кромешно звучит. Охнула я. Но это правда, милая Карла. Вильма вздохнула. Ко мне приезжает Хальгар. Он все еще признателен нам за спасение, а Орстен ни разу не нанес визит. Это почти невежливо, ведь его отец — видный член Малого Совета. В столице масса группы группочек-аристократов, которые болтают всякое. Я так рада, что ты освободилась, Карла. Я не хотела мешать вашим изысканиям, они важны. Но меня так и тянуло тебя отвлечь. Потому что с тобой я могу быть слабой девочкой». «Надо было сказать мне раньше», — попыталась вставить я. «Но ты поднималась в нашу спальню за полночь и падала на постель», — ласково сказала Вильма. «Ты даже ела в сухометку вместе со своей командой. Нам надо попробовать лучше координировать нашу работу, дорогая, чтобы у нас оставалось время хотя бы на беседу перед сном». «Знаешь...» «Сказала я. Теперь у нас с тобой будет гораздо больше времени». Мы с мэтром Фогелем уже сработались, и он понял принцип. «Мой принцип, в общем. насчет того, как лучше работать с костями для наших целей. Он понял суть, а остальное ему объяснят, если что, Клай и Райнер. Они очень дельные парни, хоть и с небольшим крабом в черепушке каждый. Но этот краб в голове у любого некроманта, я так думаю». А я за это время ближе познакомилась с благороднейшим мессиром Валором, — сказала Вильм. Он невероятно мил, очень предупредителен и галантен. как было принято при его жизни. Наши современники так уже не умеют, и в последней беседе мессир Валор подал мне великолепную идею. Ты говорила о кладбищенских привидениях, помнишь? О тех, что остались, решив не покидать ее доль. Было дело, — кивнула я. Тётка, которая умерла довольно молодой, решила не уходить, потому что присматривает за своими детьми. И один старый чудак, который при жизни был любопытен сверх всякой меры. Вдобавок, мне кажется, он любил всякие сомнительные хохмы и сейчас получил возможность ухать и стонать, чтобы спугнуть какую-нибудь возлюбленную парочку. А на что тебе они? Вильма потупилась и принялась ласкать тяпку. И сказала, помолчав скромным-скромным голоском, благонравной девица». Мы с мессиром Валуром обсуждали моего великого предка и вспомнили тайную канцелярию призраков. И я подумала. Мой предок мог попросить духа послушать, что говорят в каком-нибудь доме, чьи обитатели подозреваются в государственной измене. Я сделала очень серьезные усилия, чтоб не прыснуть. «Государыня», — сказала я возмущенно, — «подслушивать нехорошо, фи». Вильма взглянула на меня и даже сдерживаться не стала. «Ах, спаси Господь мою грешную душу», — сказала она, хихикнув, и тут же стала серьезной. «Но, Карла, дорогая, я же хочу это узнать не из любопытства. Мне неспокойно, даже нервно. Скажи, что я сумасшедшая. Я такой же безумный параноик, как государь Дольф, да? Мне мерещится измена, до которой не добраться спецслужбам. Это все от того, что они ведь убили короля Гелхарда, который отчасти заменил мне отца». и блистательный мессир Броук, и вся дворцовая охрана, и вся жандармерия королевства ничего не смогли сделать. Вильма схватила меня за руку. Я убеждена. Ах, как я могу говорить о собственных добрых подданных дурно, если они мне присягали. Но, милая Карла, я все равно убеждена. Я так боюсь. «Тебя охраняют надежнее, чем Гелхарда», — сказала я. «Немало не сомневаюсь в тебе». Велимина уставилась в окно, за которым порошил снег. А я подумала, что как-то прозевало начало зимы. Но мало ли, какой удар нам могут нанести. Время рыцарства прошло, а может, его никогда и не было. «Моих знакомых призраков на канцелярию не хватит», — сказала я. «А вызывать духов, ну, вот так, по-настоящему, целенаправленно. Да еще убеждать их поступить на службу». Я даже не знаю, как к этому подступиться. «Может, ты попробуешь с ними поговорить?» — спросила Вильма. «Убедить как-нибудь, а? Та несчастная дама все равно присматривает за детьми». «Это да», — сказала я. «Но дети-то ее. Она из-за них отказалась от Царствия Небесного. Они, кстати, как я поняла, нормально живут. Их взяла ее сестра. Но матери все равно беспокойно». «Вот видишь», — сказала Вильма. Куда мы же есть время. До времени-то у них вечность, — я махнула рукой. Просто, но ну, как я ей скажу. Матресса Эрла, а вы не могли бы подслушать, о чем трындят в салоне у герцога Беловодского? Она же глубоко порядочная женщина. А я ее, получается, буду вербовать в жандармы? Ну хорошо, — сдалась Вильма. А чудак? А чудаку бы я гнутый медяк не доверила. Не то что государственную тайну. Сказала я. Ты его просто не видела. Он согласится даже с радостью. А потом послушает-послушает, да и начнет завывать за портьерами. Или шкаф уронит, просто забавы ради. А в процессе дураковаляния все позабудет, перепутает и переврет. Значит, нет у нас защиты. Сказала Велимина медленно. Недооцениваешь нас с Броуком, сказала я. Огорчилась вообще говоря. У вас с Бруком тоже нет защиты, с горечью сказала моя королева. Милая моя Карла, я так многого не знаю. И наступает железное, динамитное, электрическое время, перед которым я чувствую себя такой беспомощной. Мы с Рашем раздали субсидии с укончиком-металлургом на верфьем, на алхимические производства, и у меня снова пустые карманы, и ощущение ползучего зла. Мне кажется, я не успеваю. И не понимаю, с какой стороны меня ударят. Стояла, смотрела, как падает снег. Казалась бледной в этом холодном свете, бледной, уставшей, даже безнадежной какой-то. Резанула меня по сердцу. Может и не ударят, сказала я. Не огорчайся раньше времени. У тебя такой вид, будто нам уже объявили войну. Эгмонт умер, сказала Вильма. Они очень на него надеялись. Ни секунды не сомневаюсь. Он был их человеком. Они бы взяли прибережье голыми руками. Эгмонд бы сам им отдал. Ты ведь не знакома с его свитой. Исключительно детки высшей знати Перелесья. Дядюшке Рандольфу в рот смотрел. Обожал рассказывать, какая дивная столица в Перелесье. Как прекрасен городской дворец. Какая охота, какой климат. Ни тебе штормов, ни тебе тумана. Храм Святой Розы не нашему чита. Служба, истинное благолепие, а не прибережное варварство. Аристократов прибережья в этой компании за глаза звали рыбоедами. Дядюшкин племянничек. «Если бы не просчёт Ленором», — сказала я. После смерти Гелхарда тут стало бы очень противно. До нестерпимости. «Предположу, что мой возлюбленный супруг быстро превратил бы прибережье в морскую резиденцию Рандольфа», — сказала Вильма И ее лицо сделалось жестоким. настолько жестоким, что мне было странно видеть его таким. Наши порты, южный и юго-восточный морской путь, наши торговые связи, еретиков, рыбоедов, кровную аристократию прибережья они считают людьми второго сорта. Представь, кто для них простые мужики, рыбаки и матросы. А еще мне интересно, что станет с церковью благих вод и путеводной звезды. Святой Орден считает ее еретической. Я слушала, и у меня горели щеки. Меня они тоже считали рыбоедом. Не знаю, что в этом такого уж плохого. Да, мы тут у моря едим рыбу. Она очень хороша. Если рыбакам удается выловить несколько громадных горбаток, почти в рост человека, рыб, у которых жемчужно-розовое и невероятно вкусное мясо, они гуляют несколько месяцев. Да что горбатки? Обыкновенная серебрушка, такая вкуснятина. В нашей провинции её кладут в пластинку черепицы, да так и ставят на жаровню, только посолив и сбрызнув лимонным соком. Она так здорово запекается. Когда серебрушка косяками идет на нерест, приморские города пахнут жареной рыбой и дымом. И что? Велимина, сказала я. А почему это так обидно звучит, рыбоед? Потому что это клеймо, сказала Велимина. Человека второго сорта. Об этом я и говорю. «Я всё равно не понимаю». Вильма заглянула мне в лицо. «Карла, я сама из других мест. У нас на севере тоже едят мясо. Ты понимаешь? Охота, дичь, суровые мужчины загоняют олени в суровом лесу. Ваши южные прелести, вроде вяленых винных ягод, засахаренных персиков, медовики, привозят они, дорогие. А речная рыба совсем не то, что морская. У меня тоже не было привычки». Но ты привыкла? Да еще как! Рассмеялась моя королева. Молодая жена наследного принца на городском празднике в день молодого вина. Груды мелкой копченой рыбешки, которую тут же рядом и коптили. Юные аристократы едят ее с наслаждением, даже девицы. Это так мило. Я тоже беру. Рыбёшка ужасно вкусная. С тех пор от одного запаха вашей серебрушки мне хочется облизываться как кошки. «И что в этом плохого?» — спросила я. «А то, что поодаль стоит компания Гмонда, которая не участвует?» «Настоящие аристократы, истинные господа из Перелесья и принц, который хочет соответствовать. И смотрят эти блистательные особы на веселящуюся толпу презрительно, почти брезгливо». Вильма сжала веер так, что он хрустнул. Они обсуждают, как местные жрут эту мусорную рыбешку. Кошачью мелочь, будто портовые работяги. Нищие рыбоеды. А если и не нищие, то с ухватками нищих. И титулы, и состояние сделали на рыбе. И я поняла, что будь у меня веер, я бы его вообще сломала. А Вильмина продолжала. Мои фрейлинки обсуждали молодых аристократов приблизительно в таких же словах. От него же рыбы несет. Знаешь, Карла, мне это ненавистно. Очевидно, я недостаточно аристократична. А может, я просто хочу быть принцессой прибережья? Рыбоедкой. Не такой, как эти. «Ну да», — сказала я хмуро. «Прибережье кормит море и обогащает море. Ясно, что наша знать из флотских, из моряков. А кто-то и из рыбаков, как герцоги светлоостровские. Законно, логично. Да, на рыбе, и хорошо, что на рыбе. Кого не устраивает, пусть валит. «Но ведь перелеские же сами зарятся на наше море. Ты ведь говорила о морских путях». Велимина принялась разглаживать скомканное кружево. «Это сложно, милая Карла», — сказала она со вздохом. «Наше море им нужно, да, а мы — нет. Ну или как прислуга, которая преданно заглядывает в глаза, ни на что особенно не претендуя. Я знаете, знать и говорю, об аристократии. Простолюдины вообще не идут в счет. Я хочу, чтобы ты поняла все до конца. Так перелесская аристократия относится не только к обитателям прибережья. К моим прежним согражданам не лучше. Ха, междугорцы знатно им навешали», — улыбнулась я. «Наверное, они до сих пор помнят». «Обитатели Винной долины тоже до сих пор помнят», — сказала Велимина. «Моя няня была Аделанда, герцогиня Винодольская». Я ее называла Деличек-Леденчик и улыбнулась. Самая добрая дама на свете. Маменька долго болела после родов. Леди Аделанда выкормила меня. Ее старшая дочь Нерика, моя молочная сестрица. Прости, дорогая, я говорю не о том. Я хотела сказать леди Деличек, когда мы с Нерикой подросли. Часто рассказывала сказки и легенды своего рода. Я, государе Дольфе рассказывала, что мертвая армия вошла в город, когда младший сын герцога Винодольского стоял на площади, привязанный к столбу, а на следующий день на рассвете перелезцы собирались его повесить. Прадед леди Аделанды в его пятнадцать лет был отважен и горд. Он назвал наместника короля Ричарда Золотого Сокола в глаза вором и негодяем. и за это с ним обошлись, как с пойманным воришкой. Легенда говорит, что мертвецы отвязали его, и он подошел вместе с ними к Дольфу, который верхом на адском коне был, как тот самый. Велимина снова улыбнулась мечтательно. Мой предок пожал ему руку. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Я думала, Дольфа стараются забыть, как и Церла». «Только не на юге Междугорье», — сказала Велимина. Там его память чтят, едва ли не истовее, чем в столице. Есть даже знаменитый памятник, где государь изображен верхом на коне демоне, с черепом в руке. И каждый год в тот день, когда в главный город герцогства вошли мертвецы, во всех храмах служат древнюю поминальную службу, по государю и всем честным мертвецам, что защитили винную долину своими телами. «Здорово ж перелезцы должны были допечь предков твоей няни». «Если страшный государь им до сих пор кажется добрым избавителем», — хихикнула я. «Они ведь даже, кажется, не пытаются ничего скрыть. Вот так и увековечили. Государь — ужас и кошмар». «Да», — сказала Велимина. «Мне показалось, что ее мечтательная улыбка стала гордой. Они до сих пор говорят, великий государь Дольф поднял силы ада, чтобы защитить свой народ. Рискнул ради подданных спасением души». В столице об этом не говорят так откровенно. Но многие думают. И в нашей дворцовой часовне, между прочим, тоже служили поминальную по государю и честным мертвецам. Сколько я себя помню. Поэтому тебе не запрещали рыться в дворцовой библиотеке вдоволь? Спросила я с невинным видом. Я радовалась. Моя королева так редко рассказывала о себе, что этот день мне тоже было впору записать для благодарственных молитв. «Не запрещали», — кивнула Велимина. Даже поощряли. А братец Хиорг всегда завидовал моей памяти. Наши учителя считали, что история и словесность даются мне не в пример легче. Однако я болтушка. Спохватилась и огорчилась она. Я ведь хотела всего-навсего рассказать, что перелезцы творили на землях, которые считали своей военной добычей. Их интересовали богатство чужой земли, а с ее жителями они поступали как с сотребьем. Между «Междугорцы, между тем, не рыбоеды», — сказала я. «О, какая разница!» — Велимина махнула рукой. «Ну, варвары, еретики, какая разница?» «Видишь, милая Карла, я вдвойне враком. Принцесса Междугорская, королева прибережная». Не знаю, хотела ли она произвести на меня особенно сильное впечатление, но произвела. Я всерьез задумалась о том, как хоть попытаться предотвратить беду. У меня, думала я, было слишком спокойное и легкое детство. Я на удивление благополучно жила, даже будучи некроманткой. И только сейчас я начинаю что-то понимать. Хоть отчасти. И вдруг выясняется, что мир вокруг гораздо жесточе, чем я ожидала. Оказалось, что это возможно. В ту ночь Велимина допоздна писала письмо, а я пыталась уложить ее спать. «Нет-нет», — отмахивалась она. «Понимаешь, милая Карла, я ведь потеряю мысль или уверенность в себе. И потом не посмею, а пока у меня вдохновение. От злости, наверное, и от любви. И я вот допишу. Кому?» — спросила я. «Отцу». Велимина вздохнула. «Мне, знаешь, ужас, как неловко. Я бы с радостью писала папеньке как частное лицо. А придется отправить это послание с дипломатической почтой. Я оно до тоски и досады не неличное. «Королева Велимина Прибережная, великому государю Людвику Третьему Междугорскому, папенька, мне одиноко и страшно, и не на кого рассчитывать, кроме вас. И Я не знаю, как он воспримет мое письмо». «А как он к тебе относится?» — спросила я, боясь её ответа. Велимина задумалась. «Настолько хорошо, насколько ему позволяют статус и воспитание», — ответила она после долгой паузы. Я сейчас думаю, что меня безупречно воспитывали. Как принцессу Междугорскую, дипломатическую ноту для прибережья. Из меня рано выбили все девичьи глупости, Карла, дорогая. Я не умею влюбляться, мечтать, грезить. Костюмы, украшения, прически — для меня рабочие инструменты. Меня учили ими пользоваться, но ну и только. Я недоверчивая, злая, циничная. Я не заметила, чтоб недоверчивая. Ах, Карла. Грустно улыбнулась моя королева. «Ты исключение из всех правил. Можешь считать, что тебя я чую той искоркой дара, которая осталась от моего великого предка. Мне вообще легче доверять некромантам и существам из сумерек, чем обычным, так сказать, людям. Мне было тяжело заводить дружбу с другими девушками даже дома, а здесь. Да что говорить, ты же видишь». «Ты лиса», — улыбнулась я. «Я змея». качнула головой Вильма, «Хладнокровная, хищная и скользкая. И это дает мне некоторую надежду». «А теперь позволь мне закончить, пожалуйста. Ты меня убедила. Я думаю, отец прислушается ко мне. У меня дурные предчувствия, дорогая моя. И так я буду чувствовать себя хоть немного увереннее». Утром она впрямь отправила это письмо с дипломатической почтой. К междугорским дипломатам Вильмина относилась особенно тепло. А они к ней. Зато принимать послов из других мест ей, кажется, бывало просто мучительно. Она все время ждала от них подвоха, хоть и ни единым словом или жестом не подавала видом, моя королева. Но я знала, что ей тревожно. Со мной Вильма была абсолютно откровенна. И когда ожидался посол из Святой Земли, преосвященный наставник и святый иерарха, Вильмина обняла меня и спросила. «Скажи, дорогая, как ты думаешь, стоит ли мне беседовать со святошей наедине? Или набраться нахальства и показать тебя? Все зависит от того, хочешь ли ты, чтобы бедолага потом всю жизнь прудил в постель», — хихикнула я. «Не могу решить, полезно ли нам будет, если он начнет туда прудить», — улыбнулась Вильма. «Скоро новогодье. Я уже второй месяц официальная королева прибережья, без короны». и ни малейшего представления не имею, что делать дальше. Было бы очень красиво короноваться в святой день. Но кто возложит венец на меня? Наш батюшка иерарх прибережный, под путеводной звездой. Или иерарх святой земли. Или хоть его посол. Тянуть дальше не просто некрасиво, но еще и опасно. «Иерарха Гриэл наденет на тебя корону хоть прямо сейчас», — сказала я. Он, по-моему, нормальный мужик. Вильма кивнула. «Он замечательный, но скажут, что я подчеркиваю, да просто усугубляют церковный раскол. Я спорить мое право на корону при таком положении дел будет гораздо проще. Надо подумать». Почему-то она очень не любила сидеть за столом в зале Малого Совета. Собирала мессиров-миродержцев в любимой гостиной. Сидела на диване, рядом с ней я, тяпка у нас в ногах, мессиры в креслах напротив. Так вельми не казалось уютнее и лучше думалось. А мессиры, само собой, и не думали возражать. Мы пили кавои, мы добавляли сливок вдоволь, а мужчины почему-то завели моду пить вообще без сливок. Я замечала, что маршал Лер даже сахар не клал. И я невольно думала, неужели им вкусно, ведь горчит. Правда, в этот раз маршал не пришел, у нас были гражданские дела. Всё окружение иерарха Святой Земли... «Нам не союзники и не друзья государыни, дитя мое, – сказал наставник Эли, духовник государя Гелхарда, который перешел в Элимини по наследству, а я, наконец, запомнила, как его зовут. «Никто из нас, грешных, не ждет от этого визита ничего доброго. И это не просто опаска и кривое толкование». Декреталии иерарха за прошедший год уж слишком сурово громят еретиков и раскольников. Я и не припомню, чтобы раньше о Расколе говорилось в таких словах. и наставники живут в резиденции иерарха круглый год», — заметил Раш. «А дважды в год, на новогодие и в день своего святого, дядюшка Рандальф тоже навещает иерарха. Исповедуется, быть может. В храм сердца мира и святой розы ходят. Пропитывается святостью с головы до пят. Никак не пойму, мессиры. «Отчего так происходит?» — ухмыльнулся Броук. «Благие короли в истории Святой Земли попадались даже, говорят, не раз. Но ни единого же благого иерарха. Хотя, казалось бы, логично ведь, нет?» «Не вам об этом судить», — выдал Элия неожиданно резко. «Со стороны говорят виднее», — ответил Броук якобы кротко. Но я почувствовала какой-то непонятный шип в его словах, некую изнанку. «Отец-наставник», — спросила Вильма, которая, кажется, тоже почувствовала эту колючку. «Отчего вы отказываете прекрасному мессиру Броуку в праве насуждения?» «Я уже многократно пытался доказать мессиру Броуку», — начала Элия раздраженно. Вильма качнула головой. Не хотела, чтобы бронились при ней. «Прекрасный мессир», — спросила она у Броука. «Вы не в ладах со святым орденом?» Это, безусловно, не мое дело, и любой ваш ответ не изменит моего к вам отношения. Я помню ваши заслуги и перед покойным государем, и передо мной. Но мне важно знать, чтобы у нас не было уязвимых мест». «Добрались до порочных тайн моего рода, прекраснейшая государыня», — усмехнулся Броук. «Как я могу скрывать от вас? Я ведь из дома русалычей отмелем, очень древний род». Наш родовой храм без путеводной звезды еще. Мало им защиты небес, — тихо сказал Элия, поджимая губы. По всему побережью её моря просят. На Белых островах всегда верили в отца благих вод, — сказал Броук, становясь серьезным. И что, к старому символу добавили новый, но не отрекаться же от веры предков и от них самих. По святым праздником в храм Вседержителя, а по языческим дням фонарики за борт, — уточнил Эли. Две веры, два бога. Широко живете. «Наш родоначальник погребен в море», — сказал Броук. «Во имя благих вод задолго до того, как звезда взошла. Этого не изменить. Да и символ веры не одна звезда, благие воды тоже». «Вот видите, государыня, дитя моё», — сказал Эли. Даже высшую знать пораспроси. И увидишь, они не в единого Бога веруют. И иерарх Святой Земли знает, и все знают. Нас не только от того называют еретиками. Что при рее чайке случился раскол? Еще и от того, что благие воды так в символе веры и остались. И дракончик этот морской. Это ж не просто пустячок. Конечно, нет, улыбнулся Раш. Это память наших предков и душа нашего моря. которую и Господь Вседержитель нам не запретил». Элия взглянул на него неодобрительно. «А меня так учили, что путеводная звезда взошла над благими водами, и что они в ее лучах тоже святы», — сказала я. «У нас на светлом мысу все так считают. Я думала, так и положено». «Вот видите, государыня», — сказал Элия. «Говорят, что прибережье, как и Междугорье». Просто иначе молится по канону сердца мира и святой розы. Это не так. Для веры святой земли благие воды в лучшем случае — остатки язычества. В худшем — злая ересь. И тех, обитателей благих вод... «Полегче, батюшка-наставник», — перебил Броук. «Те — это те. А отец благих вод хранит наших моряков и душу, ушедшие в море». «Ни Эггмонт, ни покойный государь мне такого не рассказывали», задумчиво сказала Велимина. «Государь наш Гелхард веровал по канону Святой Земли», сказал Эли, «по классическому чину, во имя сердца мира и Святой Розы». Несчастный мессир Эгмонт был не слишком крепок в вере, но если уж вспоминал, то следовал каноническим обрядам. «Покойная государыня Ленора». Выйдя замуж за государя, была очень набожна, но потом. «Предала веру потом», — жестко закончил Броук, ушла в темноту. «И даже ты веруешь в силы благих вод, дорогая Карла», — уточнила Велимина. «Конечно», — сказала я, — «если отец благих вод дал уцелеть душе Валора, как я могу в него не верить?» Элия посмотрел на меня с такой укоризной, которая почти отчаяние. «Милое дитя, хоть при наставнике святого ордена не поминайте сумеречные силы во имя Господа». «Хорошо», — сказала Велимина, — «я поняла. На каждом из вас драгоценные мессиры, и на тебе, милая Карла, нарисованы мишени. Вы все наполовину язычники. С точки зрения святой земли и перелесья, это ведь повод для преследования, верно?» «Не стоит обсуждать это с Преосвященным, прекраснейшая государыня», сказал Раш. Велимина мило улыбнулась и подняла на него детские глаза. «Но драгоценный месьер Раш, я ведь об этом ничего не знаю. Мне никто не рассказывал. Все во дворце соблюдают канон. Я не знаю ни единого язычника. Покойный государь, покойные государыни и мой несчастный супруг были крепки в вере. Короче, дань истории нашей страны и легенды, которые бытуют в народе». Броук откровенно любовался ею, а Раш чуть-чуть одобрительно кивнул. Элия хмурился, но не спорил. «Так вот», — продолжала Велимин, «как бы то ни было, я попытаюсь убедить Преосвященного, что что не нужна мне коронация в резиденции иерарха». Вдруг сделала она вывод. Неожиданно резко. «Я напишу письмо святейшему отцу нашему, Иерарху Агриэлу. Он следует канону путеводной звезды и благих вод. В этом каноне во имя Господа и всех светлых сил Прибережья меня и коронуют. Я решила. «Это нам любви Иерарха Святой Земли не добавит», — Рискнув возразить Элия. «Да», — сказала Велимина. «Но любовь Прибережья мне важнее, чем любовь Святой Земли, которые мне, еретички, все равно не видать». Я благодарна вам всем, дорогие друзья. «Вы помогли мне решить правильно». Элия явно не думал, что правильно, но Броук и Раш улыбались и переглядывались. Они были совершенно согласны со своей государыней. Видно, бесподзорные трубы. «Следовательно», — продолжала Велимина, «я приму Преосвященного как частное лицо, просто гостя. И ты, дорогая Карла, будешь со мной? Если нас незаслуженно считают адептами темных сил, Возможно, заслужить это звание было бы самым верным решением. «Рискованно», — сказала Раш. «А в какие дни полагается пускать в море фонарики прекрасный миссир? спросила Вильма самым невинным тоном. «Мне так хотелось бы посмотреть. Ах, весной. Ну что ж, подождем до весны». И больше уже никто не возразил.